Глава 18. Как оказалось, это и в самом деле были последние слова, которые я сказала Эрин. По крайней мере, той Эрин, которую я знала. Позднее в тот же день она погрузилась в лёгкую кому. Как выяснилось, это часто случается в последние несколько дней. Она быстро увядает. Эрин заранее подписала отказ от искусственного питания. Она не хотела, чтобы мы продлевали ей жизнь только для того, чтобы отсрочить её смерть. Теперь я понимаю, почему она это сделала. Это чудовищно. Когда Эрин не спит, она бормочет что-то совершенно несвязное, даже врождённое. Она не знает, кто мы такие и кто она такая. Но мы с Грифином всё равно не отходим от её постели. Родственники приходят к ней, Но она не хотела, чтобы кто-то ещё из друзей, кроме меня, был рядом с ней, когда конец будет уже близок. Она знала, как это будет. Она не хотела, чтобы все запомнили её такой, какой она была в последние дни. Она хотела видеть здесь только свою семью. Мне повезло, что она считает меня её частью. Мы с Гриффином делаем перерыв. Мы оба истощены от нехватки сна. Ни один из нас не хочет оставлять Эрин дольше, чем на пару минут. Мы оба знаем, что можем пропустить последние минуты её жизни. Эрин дала чёткие указания. Когда придёт время, она хочет, чтобы рядом с ней были только Грифин и я. Мы оставляем Эрин с её сёстрами и Шэри, а остальные занимаются приготовлениями к тому, что неизбежно скоро произойдёт. Мы открываем бутылку любимого вина Эрин на заднем крыльце их дома. Здесь холодно и мокро. Но для Эрин это место спокойствия, место утешения, место, куда она приходила каждый вечер, рассказывала истории из своего детства и делилась мечтами о будущем, о будущем Эрена. Мы поднимаем тост за неё. Я делаю один глоток вина в знак уважения к своей подруге. И тут же смеюсь от того, что происходит. В животе у меня щекочет от непрерывного лёгкого порыхания. Горошинка выражает протест против алкоголя, начав икать. Я улыбаюсь, чувствуя быстрые лёгкие толчки. Он часто икает, и пока мне это больше всего нравится в беременности. Грифин смотрит на меня так, словно я потеряла рассудок. Он не понимает, как я могу смеяться в такой момент. Но неожиданно, по какой-то странной причине, я счастлива. Я чувствую внутри себя жизнь. В другой комнате жизнь прямо сейчас ускользает. Но в то же самое время Эрон растёт большим и сильным, каждый день напоминая мне о ценности жизни. Эрон рыкает. Объясняю я Грифину, глядя на свой живот, Я сижу на садовых качелях и прикрываю глаза, наслаждаясь этим моментом. Я чувствую, как качели перекашиваются под весом Грифина, когда он садится рядом со мной. "Можно мне?" шепотом спрашивает он. Я киваю. Глаза у меня всё ещё закрыты, когда я беру его руку и кладу её на свой живот под курткой. Минуту мы сидим так в тишине. Я точно знаю, когда он почувствовал шевеление, потому что он замирает. Не открывая глаз, я позволяю ему просто насладиться первым разом, когда он почувствовал, как шевелится его сын. Невероятно, шепчет он снова и снова. Его рука замерла у меня на животе. Я понимаю, что он боится пошевелиться, чтобы не спугнуть этот момент. Но икота прекращается. а Шерри выглядывает из-за двери и произносит слова, которых мы так боялись весь прошлый месяц. «Пора. Мы оба издаем стон боли в темноту ночи. Потом берем себя в руки и делаем то, что должны сделать. Мы идем попрощаться с женщиной, которая единолично изменила наши жизни. Мы проходим мимо родных Эрин, которые тихонько плачут на кухне. Я стараюсь не смотреть в их сторону. Я хочу быть сильной в эти последние минуты. Я понимаю, что Эрин, скорее всего, меня не услышит. Она даже не увидит меня, но всё равно нужно быть сильной ради неё. Погоревать я смогу и позже, когда она уйдёт. А сейчас я должна быть с ней, ради Гриффина. Когда мы заходим в комнату Эрин, я поражена тем, что вижу. Глаза Эрин открыты, Они такие же ясные и голубые, как раньше. Она следит за тем, как мы подходим к ее постели. Я подхожу с одной стороны, Гриффин с другой. Я читала об этом. Я читала, что у некоторых смертельно больных людей бывает последняя минута, которую они проводят в сознании перед тем, как умрут. Тело Эрин расслаблено, и я сразу же замечаю, что рука у нее не скрючена. Её волосы наконец снова того же прекрасного светлого оттенка, который я так люблю. На её лице написано умиротворение, несмотря на тёмные круги под глазами, небольшие морщины и щёки, впавшие из-за того, что она почти ничего не ела. Она дышит очень медленно, и время кажется замирает между её журчащими вдохами. Она ничего не говорит. Но всё и так ясно по её глазам. Я киваю Грифину. Он должен с ней попрощаться. Милая, я здесь. И Скайлар тоже. Голос у него дрожит. Боже, я так тебя люблю. Ты принесла в мою жизнь столько радости. Я никогда не смогу объяснить, как много ты для меня значишь. Когда у меня не было семьи, ты приняла меня. и сделала частью своей. Ты верила в меня, когда больше никто в меня не верил. Даже сейчас, когда я думал, что уже никогда не смогу простить своего отца, тебе удалось нас примирить. Следующие слова даются ему очень тяжело, но он понимает, что она должна их услышать, поэтому с усилием продолжает. Ты сделала всё, что должна была. Дальше мы справимся сами. Спасибо тебе, милая. Спасибо за то, что была моей женой. Он наклоняется и целует её в губы. Потом сквозь слёзы кивает мне. Я делаю глубокий вдох и молюсь, чтобы у меня хватило сил не разрыдаться. Эрин Пирс, ты лучшая подруга, которая у меня когда-либо была. Даже если я обойду весь мир, я всё равно больше не найду лучшей подруги, чем ты. Ты видишь в людях хорошее. Ты закрываешь глаза на то, на что другие не могут. За то короткое время, пока мы были знакомы, ты изменила мою жизнь. Я уже никогда не буду прежней. Рай станет лучше, когда в нём окажешься ты. Жизнь Эрана будет лучше, потому что ты станешь его ангелом-хранителем. Я стану лучше, потому что познакомилась с тобой. Тебе больше не о чем волноваться. Можешь на нас положиться. Я люблю тебя, Эрен. Спасибо за то, что была моей лучшей подругой. Не знаю, услышала ли она нас. Возможно, эти слова больше нужны нам, чем ей. Мы продолжаем говорить, что любим её. Мы говорим, что теперь она может уйти, что мы будем в порядке, что у Эрена всё будет хорошо. Но её глаза бегают между нами, словно она ещё не закончила с нами, словно она ещё не готова нас отпустить. Её взгляд падает на наши руки. Мы оба держим Эрен за руку. Её взгляд задерживается на наших руках. словно она хочет заставить свои безжизненные руки пошевелиться затем грифин свободной рукой берёт за руку меня наши руки соединились над грудью Эрин образовав круг мы все втроём держимся за руки Эрин издаёт глубокий вздох и жизнь вылетает из её тела вместе с её последним дыханием она умиротворённо закрывает глаза и ускользает от нас. Я смотрю, как моя лучшая подруга уходит из этого мира и пытаюсь не утонуть в этой потере. Вместо этого я радуюсь, что Эрин опять исцелилась. Она больше не заточена в своём сломанном теле, к которому была приговорена. Она свободна. Она будет ангелом-хранителем Эрана. Она сможет увидеть Париж, и прыгнуть с настоящим парашютом. Она сможет танцевать на облаках и родить десяток детей. Я смотрю на её безжизненное тело и осознаю, что её лицо выглядит иначе. Моложе. Даже тёмные круги под глазами и морщинки, бороздившие его всего несколько минут назад, исчезли. Она так же прекрасна в смерти, как была при жизни. Я кладу руку на живот, ощущаю, как Эрен шевелится у меня внутри. И думаю о том, как на смену одной жизни приходит другая. Грифин тихонько плачет, а я выхожу из спальни и присоединяюсь к родным Эрен, чтобы дать Грифину побыть с ней ещё немного, прежде чем её заберут. Я медленно дохожу до кухни, и тут у меня подкашиваются ноги. Но я не успеваю упасть на пол, потому что чьи-то сильные руки подхватывают меня сзади и поднимают, потом несут по лестнице в комнату, которая стала моей. Последнее, что я помню, это слова Гриффина о том, что всё будет хорошо.